Глава 31. Мой мир в ту же секунду перевернулся. Я прошла все стадии от недоверия до принятия этой новости. Вначале я даже нервно рассмеялась, сказала Валентине Ивановне, что она, скорее всего, ошиблась, попросила перепроверить все мои данные и анализы. Мало ли, они могли перепутать с кем-то. Она терпеливо дождалась, пока моя истерика пройдёт, и спокойно повторила, глядя прямо в глаза, что я стану мамой. Ошибки никакой нет, и не может быть. Я так боялась поверить, а потом услышать, что произошла ошибка. Боялась так сильно, что даже не поверила и тогда, когда она мне дала почитать мою карточку, куда были занесены все мои готовые анализы. Я подняла на Валентину Ивановну свои глаза и дрожащим голосом обратилась к ней. Валентина Ивановна, не надо. Прошу вас, не надо давать мне ложных надежд. Слёзы тихо покатились по щекам, а я улыбалась, стараясь держать лицо. Я не вынесу, понимаете? «Ещё раз не смогу пройти через этот ад». Она вздохнула, и прежде чем обойти стол и сесть рядом со мной, достала из верхнего ящика стола салфетку. «Держи», — протянула она мне её. Я коротко поблагодарила, взяла протянутую салфетку из её рук и вытерла слёзы. «Послушайте, Мария, я догадываюсь, через что вам пришлось пройти, и с уважением отношусь к вашим чувствам. Поэтому прежде чем озвучить вам эту новость, я сама лично перепроверила все ваши анализы». С вашим здоровьем нет никаких проблем. Не знаю, кто и каким образом вас умел убедить в обратном, но правда в том, что вы абсолютно здоровая женщина, способная выносить и родить здоровых детей. Но как же, я не понимаю. Мне в больнице поставили этот диагноз. Неужели там была допущена ошибка? К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Могу только посоветовать перепроверить врача, который поставил вам такой диагноз. Пожав плечами, ответила мне доктор. Выйдя из кабинета, я аккуратно сложила бумагу с рекомендациями в сумку и на ватных ногах направилась к машине. Мы поехали домой. Я всю дорогу не могла понять, что я чувствовала. В какой-то момент у меня даже пронеслась мысль, что это всего лишь сон. Я не могла поверить, несмотря на всё сказанное и увиденное своими глазами. Анализы показали, что я беременна. Это подтвердили сразу три врача. Но я никак не могла поверить и успокоиться, поэтому попросила водителя заехать в ближайшую аптеку. Я взяла там несколько разных тестов. Вернулась домой, не обращая впервые внимания на колкие замечания близняшек, прошла мимо и закрылась в нашей комнате. Один за другим начала делать тесты на беременность, и каждая из них показывала желанные две полоски. Я сидела в ванной комнате и тихо плакала, не веря в чудо. Подняла голову вверх и, не контролируя себя, начала громко выворачивать свои эмоции и чувства. Спасибо, спасибо, Господи, спасибо. Я благодарила Бога за то, что он услышал мои молитвы, ведь каждую ночь, когда я закрывала глаза, Могла признаться о своих мечтах только ему. Каждую ночь я просила его, чтобы он сделал для меня исключение. Я сидела и покачивалась на месте, выпуская на волю всю свою пережитую боль. Я освобождалась от того груза, что несла все это время одна. Я была так счастлива, что боялась даже открыть дверь и выйти из ванной комнаты. Хотела оставаться как можно дольше наедине со своей радостью. Я даже не стала звонить Руслану. Хотела сначала сама поверить в свою беременность, прежде чем уверенно смогу рассказать ему об этом. «Боже, он, наверное, тоже будет счастлив, как я». Я тихонько вышла в комнату и встала перед большим зеркалом, где могла видеть себя в полный рост. Смотрела и искала какие-то изменения в себе, хотя понимала, что у меня ещё совсем маленький срок для очевидных перемен в теле. В отражении зеркала увидела бледную, заплаканную, немного напуганную девушку, но, несмотря на внешний вид, я была впервые по-настоящему счастлива после всего, что мне пришлось пережить. Нерешительно подняла руку и впервые после того, как узнала о своём положении, осмелилась дотронуться донизу живота, где сейчас находился мой маленький комочек счастья. Я пока, конечно, не чувствовала ещё ничего, но сам факт, что он или она уже есть, грел моё бедное сердце, которое успело настрадаться. Я стану мамой, сказала вслух и улыбнулась. А после шёпотом добавила, боясь, что меня кто-то может услышать. Малыш, ты меня слышишь? Я стану твоей мамой. Я так была счастлива, что готова забыть о том, что меня обижалось на обманули, когда сказали, что я больше не смогу иметь детей. Да, именно обманули. Сейчас я была в этом уверена, как никогда. В то время я была не в состоянии думать, что-то выяснять, да и, в принципе, не ждала никаких подвохов. Просто тупо поверила. И я настолько была убита своим горем, что даже ни разу не усомнилась и ни разу не перепроверила приговор врача. Тупо поверила и разрушила нашу семью. Но сейчас я не стану портить этот день воспоминаниями и искать виноватых. Не позволю этим мыслям прокрасться глубоко мне в голову и испортить самый счастливый момент в моей жизни. Я вернусь к этому вопросу чуть позже. Вдоволь насладившись моментом, взяла телефон, чтобы позвонить Руслану и позвать его домой. Надеюсь, Валентина Ивановна ему не позвонила и не рассказала вперёд меня о моей беременности. Хотя, если бы это было так, и она отчиталась ему обо мне, он бы давно уже должен был позвонить или приехать домой. «Да», — ответил сразу мой муж. А я в этот момент так разволновалась, что дыхание просто перехватило. «Привет!» — поздоровалась громко и весело забыв, что мы уже разговаривали. «Привет!» — настороженно ответил он. Но я молчала, не зная, что и как сказать. «Все в порядке?» «Да!» — с той же интонацией продолжила я говорить. «Как у тебя дела ты? Ты когда домой приедешь?» Глупо улыбаясь, я пыталась найти правильные слова, но получалось так себе. «Маш, что-то случилось? Мне стоит волноваться. Ты как-то странно разговариваешь». «Нет, то есть, да... Ты не мог бы сейчас приехать домой?» Это скорее всего была больше просьба, чем вопрос. Я очень не хотела, чтобы он сейчас был рядом. В прошлый раз я так и не успела рассказать ему о своей беременности, когда на машину, в которой была напали, в горле образовался ком. Я так боялась, что и сейчас что-то помешает мне рассказать ему об этом, что была готова прямо сейчас вложить по телефону о своей беременности. Малышка, если это что-то срочное, то, конечно, я приеду. Но если это опять ваши передряги с сёстрами, то давай отложим на потом. У меня очень важная встреча, я не могу её никак перенести. Он говорил торопливо, и я чувствую, что наполовину он сейчас не со мной. Он с кем-то там успевал параллельно обмениваться фразами. Мне стало так обидно от его тона и пренебрежения, что появилась мысль даже не рассказывать ему ничего. Но время меня научило тому, что нельзя сразу сдаваться и держать в себе обиду. Поэтому я буду бороться за своего мужа до конца и не отдам его без боя криминальной жизни. Руслану предстоит сделать свой выбор. Либо я и наш малыш, либо мы пойдем дальше одни и без него». Я теперь знаю, ради кого и ради чего хочу жить. И если наши с ним взгляды и ценности разойдутся после того, как я сообщу ему о своей беременности, боюсь, что наши дороги тоже разойдутся, так как теперь нет ничего и никого важнее моего малыша. Надеюсь, Руслан, твоя любовь ко мне и к нашему ребёнку будет сильнее, чем одержимость вместе. Да, это очень срочно и важно. Приезжай домой. Маша, ты можешь рассказать коротко, в чём дело? Я просто действительно... Руслан, я беременна!